Чего тут думать? Про порталы там речь. Мне бы всю остальную надпись. Следующим летом Кожевников собирается ко мне в гости. Этим уже не получится. План экспедиции утвержден, финансирование выделено и лишних денег, как и времени, нет. Не хватало мне геологов, так я еще и сам сюда археологов притащил. Но не дурак ли? Ладно, с ними проще.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 И парталы из спецслужбы с незваными гостями на вертолётах ушли как-то в сторону. А вот проблемы на работе назревали как гнойник. Вот-вот и лопнет. Надо резать, не дожидаясь перитонита. Галку я поймал возле того же продовольственного магазина, где и состоялась наша не первая, но судьбоносная, по крайней мере, для Андрюхи, встреча. Здравствуйте, галочка. Прекрасно выглядите.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 Пойдём в знакомый скверик прогуляемся, там мне всё расскажешь. И покажешь, если уж так сильно хочется. Не дождёшься. А и не надо, я и так там всё уже видел», намекнул я на обстоятельства нашей прошлой встречи. «Чего тебе от меня опять надо, Найдионов?» устало спросила Галина. С нашей последней встречи она как-то даже немного постарела и осунулась, видимо, всё же работа в прокуратуре не сахар.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 махнул рукой Галина. «Ты прав. Тут я дальше не пройду. Нету перспектив. Работаем. Тем более, что у меня и выбора-то нет. Шантажисты хреновы. Снимки же, наверное, не выбросили еще». бойся Бога, Галя, какой шантаж? А снимки я храню исключительно для эстетического наслаждения. Красива это все же девушка, Галина». Решительная девка. Не боится рисковать и по головам идти. Я её характер ещё тогда понял, когда она Андрюху в хвост и в гриву гоняла. Не побоялась связаться с ментами. А ведь это тоже мафия, ещё та. Как лучше подвести Галину к ревизии бухгалтерии из складов охотхозяйства? Нужно заявление о мелкой краже или недостаче. Например, кто-то сдавал 30 шкурок, а при расчёте получил деньги за 29. И в ведомости так указано.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 Сразу видно, не один путь соли съели, мотаясь по просторам нашей необъятной родины. Одёжка хорошо так ношенная, но удобная. Одеты кто во что гораст. Кто в растянутой трико и кеды, кто в сапогах и энцефалитках. Мелькают тельняшки, свитера и олимпийки. Головные уборы тоже пестрят разнообразием. Кепки, петушки, тюбетейки и береты. Ужоры, Жоры-Мажора пробковый шлем.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 «Считай, сделано, Жора. С хозяином я без проблем договорюсь. Только найду этого аборигена», — усмехнулся Максим. Парнишка совсем молодой, но уж чего-то не по своему телосложению наглый. «Ну давай, договаривайся», — начал закипать я. «Ты чего, Кирилл? но ну, ты же аборигена искал. но ну, вот, считай, нашёл. Моё это зимовье. Кроме меня так далеко никто не ездит из местных».